Глава 11 Уже несколько дней мать занимается посадкой цветов вдоль окружающего дом забора. Копается и копается в земле, по крайней мере, именно это я вижу каждый раз, выходя из дома. Занятие, на мой взгляд, абсолютно идиотское. Эти цветы не нужны никому, всем на них плевать. Я могу точно говорить за себя, что касается отца, Ему плевать трижды, я не сомневаюсь в этом ни одной секунды. И уверена, через день-другой ей самой эти цветы станут безразличны. Ей просто надоест, вот и все. Она не пьет уже неделю. После того последнего скандала не пила ни разу. Не могу сказать, что это из разряда чего-то необычного, но такого уже давно не было. Сегодня утром я застала родителей мирно беседующими на кухне. Такого тоже не было уже давно. Вообще-то как раз такие вещи и кажутся мне ненормальными. Будто родители притворяются другими людьми. Когда они собачатся, по крайней мере, не кажутся незнакомцами. Я бы предпочла, чтобы все осталось, как было. Понятно. Так звучат мои извращенные мысли, но я, конечно же, не думаю так на самом деле. Я ненавижу, когда они кричат. Когда бьется посуда, звучат все дерьмовые слова, которые меня с детства заставляют слушать. Неестественная тишина, которая уже неделю царит в нашем доме, — это лучше Деда Мороза, хоть бы он явился ко мне настоящий. Отойдя от окна, я принимаюсь перерывать свой шкаф. Завтра в доме Осадчих будет семейный ужин в честь дня рождения Платона. Можно сказать, автопатия той вечеринки, которая состоится сегодня». Мероприятие пройдет на их даче. Чтобы не тратить время и приехать в эту глухомань вовремя, я переночую у Данияра. Я решаю пойти туда в белом святошном платье. Как очень хорошая девочка. Уверена, они оценят. Когда мы встретились с осадчими старшими впервые, они смотрели на меня с особым интересом. Оценивающе, как на дочь своих родителей. Я видела этот прохладный интерес. Дистанцию, которую они выстроили между нами, даже меня не зная. И я запомнила это навсегда. То, что они идеальны только потому, что хотят такими казаться. На самом деле они такие же лицемеры, как и все остальные. Устои этой семьи меня душат, их традиции, правила. Я не хочу им подчиняться. Всё во мне на дыбы встаёт. Именно поэтому я терпеть не могу у них бывать. Собрав сумку с вещами, я отношу ее вниз и оставляю на банкетке у входа. Сама же отправляюсь в салон, где мне три часа делают прическу и макияж. Я выгляжу своей журнальной версией, когда со мной заканчивают. Я всегда могу найти в себе недостаток, если захочу. Но сейчас выгляжу даже лучше, чем рассчитывала. Мне нравится прическа, нравится макияж. Он сделал глаза яркими, а прическа открывает шею и плечи, как раз для того, чтобы моя поднятая корсетом платье-грудь получила максимум внимания. А Сачи это оценит. Закусив изнутри щеку, я смотрю в зеркало в полный рост. Я выгляжу даже стройнее, чем есть на самом деле. Если рассматривать мою худобу как стройность, конечно же. Я отдаю себе отчет в том, что вот так стараюсь я не для Данияра. Мной движет черное змеиное желание увидеть лицо Толмацкой, когда она поймет, что ее поимели. Моя неприязнь к ней не поддается логике. Я хочу, чтобы мне было на нее плевать. Даже себе не могу признаться в том, почему она так меня бесит. Я резко отворачиваюсь от зеркала. Как раз в этот момент слышу шум, въезжающей во двор машины. И сегодня я не собираюсь заставлять Осадчева ждать». Двух минут общения с моей матерью ему вполне хватит. Я не хочу, чтобы они общались дольше, хотя общение у них всегда идет на ура. Он смог бы поддержать разговор даже с трупом. Дом сотрясает звон дверного замка. Я быстро забрасываю в сумочку помаду и ключи от дома, хватаю телефон и выбегаю из комнаты, даже не прикрыв как следует дверь. Дан поднимает взгляд, когда я появляюсь на лестнице. Моё появление пропустить нельзя, я стучу каблуками, как молотком. Он смотрит на меня, замолкнув на полуслове Моя мать тоже оборачивается. Всё-таки мне стоит поблагодарить Талматскую за выбор платья. Оно явно одно из самых у меня удачных. Взгляд Данияра поднимается вверх по моим ногам, когда останавливается на лице, а Сачи всё ещё молчит. Сам он одет в белую рубашку, которая заправлена в джинсы, и я такой выбор полностью одобряю. Я люблю, когда он такой, слегка официальный и очень горячий. Я смотрю на него, пару секунд просто смотрю, в его глаза и на него всего, и где-то глубоко под кожей у меня фейерверки, как в тот день, когда я увидела его снова спустя кучу лет. «Может, я вас сфотографирую?» выносит моя мать предложение. «Не надо!» Тут же взмахиваю я рукой. Но Дан уже достает из кармана телефон и протягивает ей. «Ага, супер!» произносит он, кивая. «Я не хочу тратить энергию на то, чтобы спорить по мелочам, но посылаю ему взгляд с претензией. В ответ он протягивает руку и ловит меня, обняв за талию. Крепко. Прижимает к себе, крепко и тесно». Одновременно с этим прижимается губами к моим волосам чуть выше виска, делает вдох. «Вау!» — тихо произносит Дан мне одной. Я тоже тяну носом его запах. На секунду веки смыкаются. Последнее время что-то происходит. С ним, со мной. Его прикосновения, любые, стали упрямее и крепче. Я это чувствую, очень остро чувствую, будто я... Теряю над ним контроль. Я смотрю в его глаза, подняв взгляд. Асачи смотрит на меня в ответ, чуть приоткрыв губы. Три, два, дает обратный отчет мать. Я поворачиваю голову, выпрямив спину и положив Даниюру на грудь ладони. Отправь мне, просит мама. Я ее распечатаю. Это нужно в рамку. Такие красивые. Спасибо. «Выхватываю я из ее рук телефон осадчиво. Не нужно!» «Спасибо!» — присоединяется он, подхватывая с банкетки мою сумку.